Глава 9. Прогудел большой гонг, который было слышно, наверное, по всей горе, от вершины до подножия, а не только в той части, что огорожена двумя стенами академии. Этим гонгом начинались и заканчивались дни в академии, учебные дни. Через 200 вдохов начнётся занятие в большом открытом зале. Вполне хватает времени проснуться, привести себя в порядок и примчаться на первый урок. Но мне этого не нужно, я и проснулся не по гонгу. Для меня Гонг сигнал открыть дверь и отправиться на короткую утреннюю прогулку. И не только для меня. Одновременно с моей стукнуло еще несколько дверей в округе. Дела и половины тех, что присоединились к нашему павильону меча после школы. Домики учеников павильона меча находятся друг возле друга. Шагнув за живую искорость, сложил руки в приветствии: Доброе утро, братья ученики! Получил ответные приветствия и неторопливо двинулся по дорожке. Каждый раз радуюсь, что путь лежит почти точно на восток, и взгляду каждый раз открывается поднимающееся солнце. А сегодня ещё и облака, которые окрасились в нежно-розовые тона. Красота. На перекрёстке я и вовсе остановился, позволяя остальным обогнать себя. Двое парней тут же сделали это, а вот Гелай остановился рядом. Встал едва ли не плечом к плечу. Молча. Точно так же, как и я, не спуская глаз с востока. Сто вдохов мы стояли и любовались восходом пока по дорожкам не хлынула говорливая толпа учеников всех павильонов. Гилай сморщился, предложил. «Двинули?» Я кивнул, сожалением опуская взгляд. Неужто нет другого времени поболтать? Щебечут и гагочут, так, словно я одновременно спугнул стаю птиц и обезьян. Ко мне подскочил берег, не ограничился приветствием идущих, а протянул руку, хватая меня за предплечье, в который раз натыкаясь на наруч колотира. Но он, не смущаясь, в который раз лишь ухватил покрепче, приветствуя меня как ватажник. Брат Ремило, как отдохнул!» Я вздохнул, вернул пожатие. «Отлично!» И двинулся бок о бок с ним, выслушивая, как здорово оказалось учиться в павильоне флага и что он успел узнать за вчера, и временами поддакивая ему. Большим открытым залом называлась в Академии «Круглая площадка под открытым небом». По краям уже привычная живая изгородь, следом за которой возвышались деревья. В центре пустое пространство, полукругом расположились каменные тумбы скамьи. Тот, кто строил это место, впрочем, как и все остальные в академии, рассчитывал на гораздо большее число учеников. Мы же сейчас заняли не больше четверти скамей. Некоторые умники сели сильно в стороне, едва ли не сбоку от места, где появится учитель. Но да не мне их судить. Я пару раз пробовал сделать так же, придя первым, но добился лишь того, что появившиеся позже Гилай, Ирая и остальные из нашего павильона искали знакомые лица и находили. Усевшись один, к приходу учителя я оказывался в тесной компании. И изменить это не получалось. Разве что приходить последним. С ударом малого гонга я отбросил эту мысль. Вернее, отложил на подумать. Из-за живой изгороди показался учитель. Дарс. Сегодня это Кселим, заместитель главы академии. Не удержался от лёгкой гримасы. Когда я несколько недель назад сожалел, что нельзя всё решить с попечителем Рамосом, то даже и не представлял, что ждёт меня у Кселима. «Не всё так просто оказалось с этой платы за панцирь и форму», как рассказывал мне учитель Рамос. «Это ему особого дела не оказалось до моей тьмы и вложенной в меня силе, которую я выдавал за силу предводителя воинов». А вот Кселим буквально наизнанку вывернул меня своими вопросами. Вопросами, на которые я часто просто не давал ему ответов. «Что бы я сказал? Вы ошиблись, учитель Кселим. Эту силу во мне оставил не предводитель воинов, а властелин духа? Нет, учитель Кселим, не переживаете? Это же был страж». «Ему нет дела до вашей фракции. Напротив, сказал прийти и помочь вам». «Как помочь?» «Ну, я не знаю. Вы же вроде как готовитесь к сражениям с сектантами, да? Не хотите бедствия? Могу устроить. Заодно и потренируетесь всем орденом. Там, глядишь, и соседи подтянутся». Бред полный. Это ещё повезло, что за проявившиеся в моём теле татуировки единения, учитель Рамос не обратил внимания на те признаки, которые выдали бы возраст моего тела. Повезло хотя бы в том, что мы с Рейкой убрали все шрамы на лице. Иначе, осматривая жемчужину, Рамос бы точно заметил несоответствие. В духовном зрении шрамы есть, а на лице ничего не видно. Но вот Кселим... Когда я поморщился, думая о том, что он въедливый, то даже не представлял, насколько. До сих пор помню его злые внимательные глаза. Это ты предлагаешь мне поверить, что, имея такого учителя?» Я возразил. «Тот человек мне не учитель. Что, имея такого благодетеля, он мне не благодетель». «Спасителя!» Я потёр лицо. «Эдак я уже сам скоро запутаюсь. Ладно, пусть Виости будет моим спасителем вместо Клотира. Ложь такая незначительная, что вряд ли амулет истины вообще что-то показал бы. Даже не будь на мне моего указа. Вести можно считать спасителем, который принёс мне новость о спасении моей семьи». Так я и буркнул. «Хорошо, спасителя». Стоило мне опустить руку, как я сразу встретился взглядом с Ксилимом. Он чуть склонил голову к правому плечу и спросил. «И ты предлагаешь мне поверить, что, имея такого спасителя, такие таланты и такие знания, ты сорвался со своего бородатого леса и вступил в Орден? И что там вообще за заваруха случилась в вашем лесу, что в ней участвовал целый предводитель? Я что-то о таком и не слышал. Кто тебя прислал, а? Ну так вы всего лишь заместитель главы Академии. С чего бы вам знать о том, что творится в наших лесах? Особенно если тела спрятать под зерн, да? Зачем? Лучше бросить их в ядожорку». Она переварит даже кости». «А опыта тебя не занимает, да?» Висящая в воздухе печать указа над невидимым остальным человеком сместилась в сторону. «Скорее всего, чтобы удобнее было напасть на меня. Весело». Рамос привстал со своего места. Добрая, невидимая, но легко ощутимая улыбка давно исчезла с его лица. Он негромко вмешался в нашу перепалку. «Может, стоит успокоиться? Вам обоим!» Ксилима жёг его взглядом, поинтересовался. «Что, желание пополнить коллекцию затмило тебе разум?» Я хлопнул ладонью по столу, поднялся. «Хватит, старший Кселим. Если мои знания, если я сам не нужен Ордену, то я могу и покинуть стены Академии. Стану внешним учеником, продам свитки на аукционе. Может быть, и не в городе меча». Не сдержавшись, ядом в голосе процедил. «Ведь как вы там сказали перед клятвой Ордену, заместитель главы Академии Кселим?» Наши взгляды столкнулись, но я не собирался останавливаться». «Вы сами можете решать, что вам делать со знаниями своих фракций, да, заместитель главы Академии Кселим?» Рамус всплеснул руками. «Да что ты такое говоришь, Ремило?» Обернулся к Селиму. оборвал очередной его ответ мне. «Чего ты взъелся? Я буду жаловаться главе Шандри. В конце концов, кем ты выставляешь меня перед этим юношей?» Кселим несколько вдохов словно боролся с ним взглядами, затем рыкнул. «Пошли!» поточил он меня на площадь между врат, где снова достал свой флаг и добрую тысячу вдохов засыпал меня вопросами, наполовину которых я просто отказался отвечать. Но для главных, что я не связан ни с кланом Дезир, ни с каким-то Теотием, ни с каким-то Ариком, что я не замышляю против Ордена, что свои техники и формы получил без обмана, мне не понадобилась даже помощь указа обмана. Смешно. Допрашивать мастера указов в указе истины. Да еще и стоя снаружи формации с уже моим указом над головой. Допрашивать того, кто прислан сюда стражами, чтобы не навредить, а помочь Ордену Небесного Меча. Но крови Кселим попил мне изрядно. И если бы не учитель Рамос, который все это время был на моей стороне, даже не представляю, чем бы все это закончилось. Особенно после того, как Кселим заявил, что ни богатство, ни талант не заставит его отступить от правил Академии и дать мне хоть что-то, что не положено ученикам первого года обучения. Если не вдаваться в подробности, то он просто замысловато сказал мне, что ни тренировок в ущелье, ни зелий древних, ни лишних техник этот чужак я просто-напросто не получит. «Ни за что. На общих основаниях. Выпускники школы годами верно служат ордену, прорывают преграды и месяцами потом ждут своей очереди в ущелье. А он пришлый, ничего еще не вложивший в орден, кроме своих богатств, будет там сидеть неделями? Ни за что». В отместку я я заметил, что, значит, и я ограничусь одной техникой и формой, а всё остальное оставлю на второй год обучения. И пусть потом Кселиму будет стыдно за все свои подозрения и запреты. До сих пор помню, в какую ярость пришёл Кселим от этих слов. А ведь после, когда он велел нам обоим убираться с его глаз и перестать портить ему настроение, учитель рама с облегчением обмолвился, что мне повезло. Повезло, что Кселим немного остыл после упоминания главы Шандри, иначе бы всё это затянулось втрое дольше». Нет, я, конечно, понимаю, что так и должно быть, интересы Ордена и Академии на первом месте, но ведь всему же должен быть предел, верно? Тем более, когда у человека над головой двухцветный указ о верности Ордену. Но всё это давно в прошлом, а здесь и сейчас общий урок всех павильонов. И к селим, который всё ближе и ближе. Я в изумлении уставился на него. «Где, Дарс, побери мой указ?» Когда мы расставались, я стёр лишние символы и вернул те, что были, восстановив указ верности Ордену. Но это всё равно остался мой указ. А сейчас я вижу над Кселимом совершенно неподвластную мне двухцветную печать. На мгновение по спине прокатился холодок. Может, у Ордена Небесного Меча всё же есть мастер указов? Нет, не верю. Будь это так, то меня давно бы уже разоблачили и схватили. Пока я вижу только два объяснения. Или двухцветный указ со временем растворил вложенный мной дух, переборол меня. Или же Кселим зачем-то вновь приносил клятву Ордену на площади между воротами или в другом схожем месте. И ответить на это мне могут печати двух других людей, главы павильона Наград Рамоса и того невидимки, что присутствовал в кабинете заместителя главы Кселима. Нужно только их отыскать и проверить. Кселим, тем временем, не подозревая, с каким удивлением я пялился на него и о чём думал, остановился точно в середине круглой цельной плиты красного камня, что отмечало место учителя. Обвёл нас всех взглядом и негромко произнёс. Другие фракции пояса могут просто жить, враждовать с соседями, копить богатство и воспитывать наследников, пестуя в них силу. Но Ордену Небесного Меча этого мало. Да, мы тоже хотим быть сильными. Впрочем, мы и так сильны. Наш Орден входит в десятку сильнейших фракций пояса. Будь второй пояс полноценной землёй Империи, и наш Орден считался бы фракцией седьмой звезды, из десяти возможных. Я хмыкнул. Надо же. Прямо воспоминаниями детство повеяло. Со времён нулевого круга я не слышал, чтобы кто-то измерял фракции и города звёздами. Думал, это только наша придумка. А выходит, это правило империи. Удивительно, что в нулевом ему следуют, а в первом и втором поясах нет. Казалось бы, всё должно быть наоборот. Но сила ради силы — это утопия. Красивая, но неосуществимая мечта. Конечно, вы с детства слышали разговоры о небе о том, что нужно идти к нему, стремиться понять, суметь найти свой путь. На самом деле очень и очень верные слова. Но...» Кселим вновь обвел нас взглядом, неспешно заглядывая в лицо каждому из учеников. «Найти человека, который истинно идет к небу, не отвлекаясь больше ни на что, почти невозможно. Если добраться до истины, до фундамента этого желания, то окажется, что одному хочется славы» чтобы о его силе говорили, если уж не по всему поясу, то хотя бы во всех соседних фракциях. Гений, талант поколения». Гелай, сидевший от меня на расстоянии вытянутой руки, хмыкнул и покрутил головой. Видимо, Кселим напомнил ему о чём-то знакомом. Неудивительно, ведь Гелай как раз из тех, кто и боролся за это звание на турнирах. Кто знает, не стояло ли его имя рядом с именем Криода Саул или самому Томим. При воспоминании о Сами у меня задёргалась бровь, и пришлось прижать её пальцем. К Дарсу. Лучше слушать Кселима. Другие хотят богатства, что идёт рука об руку силой. Хотят, чтобы их семьи не испытывали нужды. Или хотят, чтобы никто не глядел на их родных сверху вниз. Справа, где сидели ученики павильона котла, кто-то недовольно буркнул. «Так чего, это всё плохо, что ли?» Кселим, явно услышав эти слова, с улыбкой покачал головой. «И нет! «Эти желания совсем неплохи, раз они ведут вас вперёд!» Справа, глухо, на этот раз едва-едва слышно, выругались. Кселим же словно нарочно отвернулся в другую сторону, оглядывая крайних учеников. «Напротив, дойти до неба — великая задача. Суметь найти на неё сил не каждому дано. Но ведь не зря дорога к небу разбита на ступени. Сейчас вы на ступени мастеров». И, конечно, легче поставить себе цель дойти не до какого-то там невообразимого далёкого неба, а до вполне близкого предводителя воинов. Кселим перевёл взгляд, куда-то совсем рядом. Или стать попечителем в Ордене». Я быстро покосился туда, куда глядел Кселим. Как и думал, Ирая. Сидит, скрестив руки и прижимая к себе меч. До сих пор удивляюсь, разве это удобно? «Это всё верно, так и нужно». «Я не собираюсь никого в этом упрекать, но...» Голос Кселима набрал силу, загремел над нашими головами. Мне даже показалось, что он стал выше ростом. «Всего этого мало! Почему основатель нашего ордена выбрал такое название? Потому что он хотел соединить доступную каждому цель с мечтой!» Кселим скинул над головой руку, указывая за спину на блистающую в лучах солнца полированную сталь. «Меч, который вырос до небес!» Путь ежедневных тренировок, чтобы стать сильней, богаче, известней, умней, крепче и в конце концов дойти до неба. Шаг за шагом, день за днём, не останавливаясь ни на день. Я не смог противиться силе голоса и внимательно вглядывался в символ Ордена, ярко освещенный восходящим солнцем. Хорошие слова. А ещё хочу сказать, что как у человека должна быть цель и мечта, так и у фракции должна быть и цель и мечта. Иначе к чему все это? К чему сила, богатство, известность? Я не буду говорить за других, какое мне до них дело. Я скажу за орден Небесного меча. Наша цель ничем не отличается от цели всей Поднебесной империи. Придам По учеников прокатился шепот. Негромкий, неуверенный, редкий, но прокатился. Кселим ухмыльнулся, завел руки за спину, оглядывая нас. Под его взглядом шепот тут же стихал словно его и не было. «Да, империи. Будь здесь только выпускники нашей орденской школы, то я бы даже не стал повторять известные им вещи. Но двери ордена открыты для всех». На этот раз взгляд к Селиму уперся в меня, но я и не подумал опустить глаз. «И каждому, кто надел на себя халат служителя нашего ордена, я не устану повторять правду. Империя — это все пояса». «И первый, и второй, и третий, и четвёртый, и пятый. И в наши земли пришёл враг». Я хмыкнул себе под нос, а нулевой забыл упомянуть. Обидно. «Враг, который живёт совсем по другим обычаям. Вам кажется, что жизнь во втором поясе сурова, но это смешно. Альянс Сект относится к своим жителям не лучше, чем к скоту. Они буквально выращивают их. Десять-двенадцать детей в их семьях — это обычное дело». Они живут в нищете и грязи, мечтают из нее выбраться. Восемь из десяти детей секты забирают, делая их внешними учениками. Учениками, которые ненавидят друг друга, не приминут ударить в спину или отобрать последнее. Они сражаются друг с другом, словно крысы, перегрызая горло или разрушая средоточие. И все только ради того, чтобы отобрать у побежденного пилюлю или технику. Ксилим замолчал, медленно обвел нас всех взглядом заглядывая в глаза каждому. «Никто не хочет задать вопрос?» — нельшительный голос спросил. «Какой?» Кселим прищурился. «Вопрос, а что случается с проигравшим?» «То же, что случается с забитым на бойне животным. Его шкура идёт к на доспехи, его кровь идёт алхимику на пилюли, его кости превращаются в артефакты, а мясо идёт на стол выжившим ученикам». «Сектанты говорят, нет ничего слаще, чем плоть поверженного врага». Сразу несколько человек стошнило. Они бросились прочь, к изгороди зажимая рты. Но не все успели добежать. Кселим словно не заметил этих учеников, даже не взглянул в их сторону, продолжая буравить взглядом остальных, тех, кто остался сидеть на своих местах. «И как? Вы бы хотели так жить?» На этот раз наше молчание Кселима не удовлетворило, и он рявкнул. «Не слышу ответа!» «Вы бы хотели так жить?» Я шевельнул губами, вплетая свой голос в нестроенный ответ. «Нет». После такого занятия многие из соучеников долго не могли прийти в себя. Уже наступил вечер. Я вышел с тренировочных площадок. Возле Стелла толпилось человек пять, но разговоры у них были совсем не про рейтинг. Реола, невысокая худенькая девушка, та, что на вступительных проверках варила алхимию, негромко, но яростно напирала. «Нет, ты не молчи, ты скажи!» «Ты что, действительно думаешь, будто они едят?» Голос её дрогнул. «Человечину». Парень, Потий, укротитель, от которого она требовала ответа, кривился. Ну вот ты алхимик, Риола, да?» «Чего это ты переводишь вопрос?» Потий закатил глаза, потребовал. «Да или нет?» Риола вскинула подбородок. «Да». «Как алхимик, скажи, есть ли у сектантов рецепты, использующие кровь?» При этом вопросе Риола поникла, опустила плечи, став парню едва ли не по грудь, но молчать не стала. «Есть много», — Потти кивнул. «А стоит спросить соученика Беррика, как он тебе скажет, что и летающие убийцы, и флаги убийств делают именно из убитых, убитых людей». При этих словах я едва не стукнул себя по лбу. Флаг ста убийств. Давно пора усилить его очередным трофеем с поля битвы под приютом. Что-то я весь отдался занятиям и тренировкам, позабыв об остальном. Правда, и заняться подобным на территории Академии выглядит способом добавить себе проблем с заместителем главы Кселимом. Кто знает, что за формации здесь стоят. Но это ведь для меня не преграда, верно? Ещё одна девушка, что всё это время стояла молча, кажется, Зора из павильона основания, негромко возразила. «Да, но Риола спрашивала не о костях или крови, а о...» Точку поставил подошедший к стелизатий. Он коротко глянул на список, проверяя своё место, и оборвал её. «Хватит! Ты думаешь, попечителю к ему делать больше нечего? Как лгать тебе? Жрут, аж причмокивают!» Риола издала странный звук и зажала рот рукой. Затя несколько мгновений сверху вниз глядел на нее, затем буркнул. «Правда в том, что в Альянсе сотни сект, и тех, кто занимается подобным, мало. Но когда ты окажешься с сектантом один на один, ты чего, станешь у него выяснять, будет он тебя жрать или просто попользует? Убей его, и дело с концом!» Перевел взгляд на Зору и добавил. «А не можешь убить, так хоть учись убегать!» Я едва слышно хмыкнул, глянул на свой рейтинг и двинулся прочь. Что-то подобное я и предполагал. Я трижды вел беседу с сектантами, и каждый раз, что настоящее, что созданы испытанием собеседники, много кричали о желании убить меня, использовать мое тело для артефактов или просто для коллекции, но ни разу не звучало, что меня считают пищей. Конечно, я даже сейчас помню, как на испытании старикашка, внешний ученик, обещал высосать меня, но там речь шла скорее о жизни, чем о крови. Но и прав. Отвратная деталь из обычаев, которая не добавляет желания вести с ними беседы. Плевать, если честно. Я Шен, я Страж, и мне не нужно добавлять причин, чтобы убивать сектантов. Одной первой встречи хватило, чтобы понять, или они, или я. Признаться, все, что обещал мне учитель Рамос, гладко выглядело только в его устах. Прошла целая неделя с выматывающего душу разговора с заместителем главы Кселимом, пока наконец я сумел разобраться с платой за свои техники и форму сумел договориться о списке своих покупок. Жаль, конечно, что Кселим отказался дать мне разрешение на настоящую алхимию из города древних. Но и не надо. Я возьму ее сам. Хотя, конечно, купить в Академии Небесные слезы было бы идеально. Сейчас мой рейтинг на стеле 3100. На две позиции ниже Гелая. Никто, кроме учителей, и знать не знает, что совсем недавно у меня было 60 тысяч мечей. Рамос сразу сказал, что все эти мечи, полученные не за знание или тренировки, Отражаются только в жетоне. Стелла показывает талант и старание, а не богатство. Справедливо. Но я понял это ещё тогда, когда подметил занятия Гилая. Словно слыша мои мысли, Гилай хлопнул меня по плечу. На, чего ты загрустил? Подметание главных ступеней Академии — это целых сто мечей. Ты почти догонишь меня на стеле. Я помотал головой, отгоняя лишние мысли. Ухмыльнулся. «Да это я так. Думаю, где взять метлу побольше?» Гилай согнулся в хохоте а я, не задерживаясь больше, двинулся прочь. На самом деле, в кесете метла, и не одна, лежит уже с утра. Это Гелай может думать, что о задании я получил случайно, в порядке очереди. На самом деле, заместитель главы Кселим предупредил меня о нём ещё два дня назад. Ну, как предупредил? Сказал, что это лучший способ убрать меня с глаз других учеников. Всё же, первый раз покинуть стены Академии мы могли только после полугода обучения. Но я не хотел столько ждать и щедро предложил списать с меня пять тысяч камней за этот выход. И Ксилим согласился. Для всех я попаду к лекарям после ранения на тренировках. Правда, не удивлюсь, если это ещё одна проверка от него. Уверен, есть множество техник, которые позволяют наблюдать за человеком, это не считая обычных амулетов невидимости. Правда, большинство из них окажутся бессильны против моего таланта указов. Ну да пусть следят». Ещё я подозреваю, что задание подметать длиннющий подъём от подножия горы к воротам Академии должно ещё чему-то и научить — смирению или терпению. Но мне жутко жаль тратить время, поэтому я не собираюсь лениво тут махать метлой до захода солнца. Я неспешно миновал казармы стражи, первую низкую стену, очерчивающую старую территорию Академии времён ещё основателя Дорена. Спустился к новой высокой стене и уже её площади проверки. Вышел за ворота и принялся Стоило мне свернуть за первый поворот, скрыться от глаз стражи на стенах Академии, как мои руки замелькали. К чему мне крепость тела, татуировка единения и техники передвижения, если я не могу всё это использовать для таких мелочей, как метла? Через пару сотен вдохов я поймал ритм и так вошёл во вкус, что позади меня поднялся настоящий столб пыли и листьев. Хоть я и старался махать метлой сильно, но аккуратно, чтобы большая часть мусора летела строго в нужную мне сторону, На склоне горы и позади меня оставались чистые ступени. И всё же пару раз не удержался от озорства, словно случайно так поддавая метлой камушки на ступенях, что они летели точно в невидимок. И хотя ни разу так и не попал, зато изрядно повеселился, наблюдая, как они метались по лестнице, уворачиваясь. К тому моменту, когда я остановился у мечей с табличкой, в руках у меня была уже пятая метла, и та, стёртая больше, чем наполовину. Зато солнце почти не успело сдвинуться по небу а значит, всё оставшееся время сегодняшнего дня тоже только моё. Вперёд. Правда, чем ближе я приближался к городу меча, тем лучше понимал, что мне всё же немного не в него. Обе нити, что Кирта, что Гавала, указывали чуть в сторону. Похоже, что моя цель — лесной лагерь в Атаге. И, честно говоря, я даже не знал, хорошо это или плохо. Плохо, что я не сумел добыть двух кваргалов в одной норе. Хорошо то, что не пришлось выдумывать что-то с охраной школы. А еще хорошо то, что в лесу гораздо проще избавиться от посторонних глаз и ушей. Указы двух моих соглядатых давно стали моими, еще в первый день. Больше времени я потратил на то, чтобы сообразить, как обставить все хоть немного правдоподобно, и на попытки это сделать. Я их не видел, но в указах горели два имени — Негал и Ория. Нетрудно сообразить, что второе имя женское, и первый способ у меня просто рука не поднялась применить на женщине. Вздохнув, я добавил в двухцветный указ небольшую вязь символов и, остановившись у края обросшего мхом камня, скосил глаза, проверяя, где находится Нигал. Еще чуть. Медленно шагнул вперед. Чуть-чуть. Буквально на ширину трех ступней. И замер, уставившись на груду камней, накрытую изломанными засохшими ветками. Нет, приятель, меня не обманешь. Ты выдал себя еще сто шагов назад. Ты не куст, зверь, шипостый богомол. До вашего обиталища еще полдня бега но ты попался мне удивительно вовремя. Неприятная тварь, которая отлично притворяется зарослями, и в этом ей помогают странные наросты по всему телу. Не люблю твари, которые метают шипы, но сейчас она находится удивительно в нужном месте. Я вскинул ладонь, отправляя в переплетение ветвей ледяной шип. Точно в цель. Он вошел до половины в то, что было глазом зверя. Казалось, груда камней разлетелась на куски, сбрасывая из себя изломанные ветки. Но лишь казалось. Шипастый богомол лишь поднялся над землей, Разворачивая лапы и оказываясь выше меня. Поднялся, а через миг со свистом метнул в меня десятки шипов. Я рывком ушел вперед и вправо, взмах верного и богомол рассечен надвое звездным клинком. Еще несколько вдохов у меня заняла пляска вокруг нежелающего умирать зверя. Насекомые, нашедшие свой путь к небу, вообще тяжело умирают, даже лишившись башки. Но он не был мне противником. Как это обычно и бывает, за пределы обитания выходят твари, к которым не нашлось места и еды среди сородичей. Слабые, старые, а то и раненые. Важнее в этой схватке другое. Копаясь в туши зверя, я краем глаза следил за негалом. И едва скрывал довольную улыбку. Попался. Мой указ заставил его потерять внимательность, словно задремать на пару мгновений. Ни один шип богомола, конечно, не попал в него, зато попал в споровики, густо облепившее дерево, под которым он прятался. И сейчас не важно, что для мастера их споры не опасны. Не с такими старыми споровиками. Не с таким числом осевших вокруг спор. Они жгут всё равно, а чтобы избавиться от них, нужно обработать себя. А ещё лучше смыть их с одеждой тела, если я не ошибаюсь. Указ невидимого Нигала скользнул от моей ловушки к другому дереву и замер там. Неуверенно качнулся в одну сторону, затем в другую. А потом я услышал от него странный звук щелчок. И это я не мог оставить без внимания. Развернулся, присел, сжимая в руках Верной и пристально оглядывая кусты, траву и кроны деревьев. Ничего не видно простому идущему. Только второй указ Ории скользнул туда, откуда раздался щелчок, и едва ли не коснулся указа Негала. Поводя взглядом из стороны в сторону, словно продолжая искать опасность, я переписал символы над головой Негала. Когда же двинулся прочь, то следом за мной отправился только один указ — Ории. Пользуясь тем, что она никак не могла видеть моего лица, я позволил себе широкую улыбку. Если бы можно было, то я сейчас бы хохотал на весь лес. Негалу сейчас совсем нет до наблюдений за мной. Он надеется, что, оплоснувшись в ручье и полившись зельем, избавится от жжения? Наивный. Указ не смыть. А скоро он вообще ослабеет и позабудет о том, чтобы мчаться по лесу, сломя голову. Следующей пришла очередь Ории. Но когда она третий раз ускользнула из моих ловушек, я разозлился и наплевал на скрытность. Остановившись у подножия крепкого золотого дуба, я просто уселся прямо на них, скрестив ноги, и достал из кисета цинь. Как там меня учили... «Высокие горы и струящиеся реки. Пальцы легли на струны. Правой рукой я дернул струны, извлекая из них первые звуки мелодии, а левой рукой скользнул по струнам, заставляя звук плыть. И одновременно в указ Ории вписал символ сон. Я честно доиграл то, что должно было бы называться мелодией до конца, и только потом двинулся поглядеть, где же заснул мой соглядатой. И радуясь тому, что она не слышала моей игры. То, что она не упала со своей ветки, тоже отлично» как и то, что ни на дереве, ни в округе нет ничего опасного. Совершенно не хотелось бы, чтобы я оказался виновным в смерти сестры по Ордену. Помедлив, я всё же сильно ограничил время её сна. А ещё капнул на её ветку зельем от запаха. Так надёжней будет. И только потом сорвался с места. На этот раз торопясь изо всех сил в направлении метки. Мне на самом деле нужно не так уж и много времени. Едва промчавшись тысяч пять вдохов, я остановился и внимательно огляделся. Ни единой печати. Не доверяя только этому, метнул в расщелину между камней веер ледяных шипов, а затем ворвался туда с верным в руке. «Пусто. Отлично». В мусор под ногами воткнулся флаг сотни убийств. «Призываю!» Внимательно оглядел появившегося призрака, пытаясь отыскать следы неподчинения или чужого облика. «Ничего». Кивнув своим мыслям, достал из кисета еще один флаг сотни убийств. Добыча сектантов. Швырнул его к основанию своего. Несколько вдохов, и древко чужого флага сначала посерело, словно покрытое пеплом угли в костре, а затем почернело, на глазах превращаясь в устлевшую деревяшку. А призрак согнулся в приветствии идущих. Выждав еще несколько вдохов, я поднял с земли, ставшие хрупким древко, а следом вернув кисет и свой флаг. Следующим шагом усиления призрака будут ядра, а затем мне нужно будет свести его в схватке со зверем. А еще лучше выждать, пока я не возьму пятую звезду мастера, и только потом заняться этим спешить тоже нужно с умом». На бегу кивнул своим мыслям. «Да, так будет лучше». Когда я вышел к стенам лесного лагеря, под кронами деревьев уже сгущались сумерки. Но это не помешало ватажникам на стене заметить меня. Я молча остановился перед воротами. Ватажники переглянулись, затем левый спросил. «Что привело уважаемого служителя Академии в наш лагерь?» Я коротко оглядел обоих, всего лишь сильных воинов. Скупо ответил. «Хочу встретиться со знакомыми» не дождавшись ответа, спросил, «Впускать собираешься? Или будешь держать служителя ордена за воротами?» Ватажники вновь переглянулись. «Э -э, э э да, старший». Я кивнул, и, оглядев напоследок полотнище с нарисованным на нём серым змеем, опустил голову, ожидая, когда мне откроют ворота и проверят. Гавал считал, что их вообще в десятку лучших атак не возьмут. Оглядишь, питоны. Ватажник, что провёл меня через лагерь, коротко кивнул. «Здесь, старший». Я молча откинул полок, входя. Сидевший там за столом, Гавал несколько мгновений пучил глаза, словно не веря, а затем вскочил: Господин! Я улыбнулся при виде его радости, коснулся кулаком ладони. Приветствую! Гавал укоризненно качнул головой. Господин! Я же мимолетно притронулся пальцем к губам, призывая к молчанию. Гавал на миг прищурился, взгляд его невольно метнулся по палатке, но больше он ничем себя не выдал. Поняв, что он меня понял, я еще раз махнул рукой. «Зови Кирта. Когда они оба оказались передо мной, то мне понадобилось пять вдохов, чтобы установить в центре палатки флаг, который не позволил бы нас услышать. И только потом я разрешил». «Ну, хвалитесь». Гавал и Кирт переглянулись. Словно и не было этих недель расставания, заговорил Кирт, привычно приняв очередь от Гавала. «Особо хвалиться нечем, господин. Не так уж и много времени прошло с нашего расставания». Есть пару людей, что взяли звёзды, но никого, кто стал бы мастером за это время. Глава Стального Питона понемногу доверяет нам всё более сложные задания, но, честно говоря, недалёк тот день, когда мы достигнем своего предела». Кирто дождался, когда я переведу на него взгляд, и спросил. «Господин, мы рады, что вы пришли к нам, но почему так рано? Говорят, раньше, чем через полгода никто из Академии не выходит». Я предвкушающе улыбнулся. «Потому что пришло время очередной платы за вашу службу». Кирт и Гавал переглянулись. Затем второй осторожно произнёс. «Господин, вроде как мы ничего больше не требовали. Вы и так...» Я оборвал его, подняв ладонь. «Скажем так, мне улыбнулась удача, часть которой я решил потратить на верных мне людей. Когда через полгода ученики Академии выходят из её стен, то им дают кучу заданий, на которых мне может пригодиться помощь. Помощь сильных бойцов». Коснувшись кисеты, я выставил на стол два узорчатых фиала. Кирт сглотнул, неверяще спросил. «Это же мастерские возвышалки древних?» Я поправил его. «Возвышалки с поля битвы, с внутренних его районов. Я оказал Академии несколько услуг, и они открыли мне некоторые свои хранилища. Сказав это, я поморщился, вспомнив, сколько других хранилищ упрямый Кселим отказался мне открывать. Например, он отказался даже показать мне другие формы единения. А ведь у Ордена должны быть и духовные техники, не так ли? Раз уж их наследие глубоко, верно?» Гавал, видимо, меня не понял. Покосился на вход, перекрытый почти прозрачной пеленой формации тишины. Негромко спросил. «Услуги вашего таланта, господин?» Я честно ответил. «Нет, другие». Двинул фиалы серого, даже стального цвета, к Кирту. Синего к Гавалу. «Это ваше». Гавал, пожирая глазами светящееся зелье, промолчал. Но Кирт, качнув его фиал, переспросил. «Вы уверены, господин? Думаешь, оно пригодилось бы мне, но я пожертвовал им? Отдал последнее?» Кирт хмыкнул о том, что оно для меня лишь вредно, я сначала промолчал. Это я, чей талант оказался не так уж и плох, могу мечтать о большем. Им же нужно использовать всё, что есть, а не надеяться только на себя. И всё же, глядя на довольного Кирта, негромко напомнил ему: "В империи", поправившись, добавил, чтобы было понятней, "в третьем поясе считается, что у этих зелий много побочных эффектов, которые могут плохо сказаться на будущих достижениях идущего". Кирт ухмыльнулся и сгробастал зелье. Мгновением позже перекинув синее Гавалу. Я кивнул и начал выставлять на стол еще фиалы, на этот раз выглядящие проще, пояснил. Вызушалки ордена, лучшие из них, лучше, чем все, что я давал вам до этого. Повел ладонью влево, повторяя то, что не сильно изменилось со времен первого пояса. Считается, что позволяют одному из тех четырех, что выпьют их, подняться с восьмой на десятую звезду, остальным получить девятую. Следом указал на фиалы справа, более пузатые и черного стекла. Эти позволяют одному из трёх прорвать преграду этапа, получить понимание и стать мастером. Обещание алхимиков. Но всё, конечно, будет зависеть от вас самих. Проверьте, не ошибся ли, где со стихиями ваших людей». Гавал, сглотнув, принялся перебирать фиалы, пробки которых были окрашены в один из пяти цветов стихий. Наконец поднял голову и хрипло сказал. «Всё верно, господин». Следующими на стол опустились два вычурных высоких фиала с тёмно-синим, почти фиолетовым содержимым которым, казалось, вспыхивают зелёные искры. Зелья, которые залечивают раны меридианов. Это первое зелье, которое вы должны принять. Вылечить тело, подготовить разум и место. И только затем принять остальные составы. С вашими людьми также, Разве что для них лечебные зелья вам придётся купить самим. И не жалейте денег. Алхимия гильдейских слабей. Им нужны будут три, а то и четыре зелья перед каждым этапом возвышения, перед каждой новой возвышалкой. Только тогда их шансы станут наибольшими. На этот раз Кирт помедлил, прежде чем взять фиалы со стола. А когда заговорил, то голос его тоже охрип, не хуже, чем уговала. «Господин, что вы от нас хотите?» Я бы мог усмехнуться, напомнить, что мы давно еще перед моим уходом в Академию все решили. Но не стал. Ведь это была бы неправда. Тогда я лишь подвел итог наших отношений. Раздал долги, чтобы они не висели на мне. Шел по пути справедливости, как заметил бы кто-нибудь из учителей Ордена. Но теперь. Теперь я не только вернулся, но и давал столько, что должны становились мне. Очень много. Я заработал в Ордене 60 тысяч мечей, создав одну вечную статую с формы единения и 10 свитков с панцирем руака. Назлок Селиму, который требовал от меня два вечных предмета. Обойдется. Хотя не буду спорить, полученный со статуей опыт оказался для меня новым и необычным. И окончательно уверил меня в том, что с моим талантом к познанию Обойтись в этом деле без посторонней помощи невозможно. Но это неважно. В Ордене достаточно талантливых людей во всех профессиях. Половину заработанного я потратил на себя, заказав самые дорогие из разрешённых мне ксилимом материалов, ещё отложив нужное количество мечей на работу кузнеца и начертателя, оплатив дешёвые уроки игры на цине на весь год и шесть дорогих уроков копья со стариком Урием, главой нашего павильона мечей. Два из них я, впрочем, уже получил и остался доволен. Он, пожалуй, сильнейший из мастеров, которого я видел в Академии. А все благодаря опыту. Остальное? Остальное я потратил на зелье, которое так легко выставлял на стол. Оглядев Кирта, а затем о Гавала, я спросил. «Вы помните отряд самому Томим?» Они переглянулись, и Гавал покачал головой. «Господин, ваши зелья могут пролиться в нас, как в песок. Так же бесполезно». «Если вы хотите создать отряд мастеров, то лучше пройтись по домам найма и выбрать талантов, которые уперлись в последние две преграды этапа». Он медленно повел ладонью над фиалами для воинов, едва не касаясь пробок. «Для них эти зелья станут шансом». Я отмахнулся. «Мне не нужны чужаки. Я прошел с вами столько, что глупо сомневаться в вашей верности. Вы выходили вместе со мной за стены. Вы пришли мне на помощь, когда меня зажали у вала тел. Сами, добровольно». Кирт поджал губы. Мы отбросы, долговые, что годы сохли в самой большой дыре Саул. Я хмыкнул и отмел его возражение. Я отброс, что годы сох в самой большой дыре нулевого. Это ничего не значит. Вы видели сердце стихии. Я подробно описывал вам основу мастера, использование стихии для создания непрерывных техник. Я. Гавал стиснул зубы так, что на щеках вспухли желваки, заставив меня замолчать. Обменявшись еще одним взглядом с Киртом, Он склонился передо мной в поклоне, вытягивая ко мне ладонь с прижатой к ней кулаком. Мы поняли, господин. Я кивнул и добавил Если половина из ваших людей станет мастерами, я уже буду счастлив. Теперь и Кирт подхватился, склонился передо мной. Выпрямившись, хотел что-то сказать, но я оборвал его. Сюда идет кто-то чужой. Тонкие стены палатки не были преградой для моего таланта, как ни была мне преградой и формация тишины. А чужак уже достаточно близко и с каждым вдохом лишь приближается. Я быстро выложил на стол еще несколько фиалов. Это рейки, передадите. Гавал протянул сомкнутые руки над столом. Пальцами одной руки он скользил по горлышкам фиалов, а другой сжимал кисет. Зелья исчезли в нем с огромной скоростью. Три вдоха, и стол пуст, почти. Когда плывущие в воздухе печати замерли на миг перед палаткой, исчезли последние зелья рейкины. А через миг полок палатки откинулся. Вдох промедление и к нам, пройдя сквозь пелену формации, зашёл мужчина. Коротко остриженный, с небольшой густой бородой и усами. Около сорока лет на вид, в броне, с мечом, который висел на поясе, а не был помещен кисет. Печати, которые и предупредили меня, над ним было в избытке. Вверх уходил настоящий шлейф из выгоревших, выполненных контрактов. По силе? По силе он ничуть не слабее заместителя главы Академии Кселима, а может быть и сильней. Вернее, его возвышение было, возможно, выше. Глубина воды, что я видел глубже. А вот в схватке мне пришлось быть тяжелее с заместителем главы Кселимом. Кир и Гавал повернулись и, чуть склонив голову, прижали кулаки к ладони. «Приветствуем главу питонов Селиза!» Сказано было достаточно, чтобы понять, кто передо мной. Мгновение подумав, я не стал вставать из-за стола. Лишь сложил руки в приветствии. «Старший?» Передо мной глава не самой сильной атаге в окрестностях города Меча. Я не самый слабый ученик Академии Ордена. Личная сила не все решает. Нам даже провели несколько занятий, на примерах объясняя, где и как мы должны показывать гордость. Того, что я назвал его старшим, уже достаточно. Я даже польстил ему, признав, что его возвышение выше моего. А должен был использовать не более, чем слово «уважаемый». Во всяком случае, так следовало из выученных мной примеров. Но глава в Атаге Питонов Селиз оказался этим удовлетворен. Коротко улыбнулся и сам коснулся кулаком ладони. Приветствую ученика Академии в своем лагере. Удивлен, что мои люди имеют такие связи. Кирт негромко заметил. Нас связывает с вами всего лишь контракт, глава Селиз. Мы люди господина Ремило. Так вот, кто ваш таинственный господин, с которым вы расстались. Селиз покачал головой, прищурившись, заметил. Как вижу, расстались ненадолго. Через мгновение он пристально не скрывая, оглядел меня, скользя взглядом по моему халату. Я предполагал, что он там искал. Отметки отделения. На синем синие не видно, и все ученики Академии получили чёрную вышивку по краю рукавов. Спустя вдох Селиз улыбнулся. «Но когда люди не забывают о прошлом, что их связывало, это говорит лишь в их пользу. Нельзя отбрасывать минувшие». «А вы как считаете, уважаемый Ремило?» «Я ведь здесь старший глава Селиз. Это лучший ответ». «Ох!» Он повёл рукой, прищурился на миг. «Оставьте эту лесть, уважаемый ученик Академии. Я всего лишь посредственность, что достигла своего предела. Уверен, мне и куча зелий Ордена не поможет шагнуть дальше». Теперь прищурился я. Что это сейчас было? Совпадение? Или же о моём появлении под стенами лагеря не только доложили, но и принялись наблюдать и слушать? Сквозь формацию и ткань палатки? И вообще, почему второй раз в жизни глава Большого Таги оказывается рядом, когда я прихожу в лагерь? Разве у этого Селиза так мало дел? Я улыбнулся и предложил. «Давайте откровенно, глава Селиз. Вы не первый глава в Атаге, с которым мне приходилось иметь дело. Прошлый опыт был не очень удачный. Тот глава очень много скрывал от меня». Моя улыбка стала кривой. Щеку потянуло, хотя там давно нет тяжей шрамов. Представляю, как сейчас перекосило моё лицо. Скажу прямо, он воспользовался мной и моей силой, а когда мне понадобилась уже его сила, то бросил меня. Посреди схватки, среди десятков врагов. Селиз перестал улыбаться. Коротко сказал. «Я всегда честен в сделках». «Тот глава тоже никогда не нарушил ни одного контракта, старший Селиз. Нам ли с вами?» Я обвёл руками палатку и всех, кто был в ней. «Не знать, как это делается. Что вы хотите? Зелий Ордена?» «Я достаточно богат, чтобы купить их сам». «Зелий Поля Битвы?» «Тоже нет». Я перестал улыбаться и отбросил вежливость. «Селиз, я благодарен тебе, что ты принял в атагу моих людей» дал им возможность зарабатывать на жизнь, не мешаясь ни у кого под ногами, не крадя ничей кусок хлебного корня. Но если ты пришёл просто выразить уважение мне, то пора прощаться. Я пришёл поговорить со своими людьми, а не с тобой». Селис прищурился, шагнул вперёд, заставив Гавала напрячься. Но он всего лишь ухватил стул, на котором сидел раньше Кирт, и уселся на расстоянии руки от меня. Пожав плечами, заметил. Прозвучало грубо уважаемый ученик Ремилу. Что, им уже не нужно зарабатывать на жизнь? Теперь это им можно сделать не только в Ватаге». С этими словами я коснулся кисета и не спеша выложил на стол два круглых жетона с изображенными на них мечами. «Теперь старшие над моими людьми — внешние ученики Ордена и могут выполнять задания внешних отделений найма». В несколько мгновений Селис пристально глядел на жетоны, а затем медленно произнес. «Что же, уважаемая Ремила, я вижу, наш разговор сложится». И я пришёл точно к тому человеку, который мне нужен. Само небо меня вело. Я не удержался от гримасы, и Селиз тут же замолчал. Прищурившись, кивнул. «Ты просишь быть откровенным?» «Хорошо. Я тоже люблю так вести дела», — говоря прямо. «Все эти недели я присматривался к твоим людям, поручал им всякие мелочи, пытался найти, куда их пристроить с большей пользой». Кир за спиной силью заскривился. Видимо, все эти мелочи и просматривание оказалось не из приятных. Но и он, и Гавал знали, что так и будет. Им еще удалось неплохо пристроиться. Стальной питон — это четвертый по силе ватага города. Но, честно говоря, в лесах возле города меча тесновато. Питоном уже больше сорока лет. Каждый новый ученик — это уменьшение доходов в остальной атаге. Я повел рукой. Но ты принял сразу два десятка. Сказав это, я невольно скосил взгляд прямо на моих глазах, принадлежащая мне двухцветная печать указа, медленно просочилась в палатку, сквозь формацию тишины и полок, который даже не шевельнулся. Однако... Спохватившись, я отвел взгляд. Селис кивнул. «Я ведь сказал, что буду говорить прямо. Мой человек заметил твоих людей на площади в день приема в Академию и обратил внимание, как они поддерживали тебя. И когда они пришли наниматься, сразу доложил о том, что видел в тот день». А я понял, что ты вернёшься к ним. И небо видит, ты появился почти мгновенно. Мне не пришлось ждать. Судя по тому, что я... Вижу. Селиз кивнул на стол и лежащие между нами жетоны внешних учеников. Мы вполне способны помочь друг другу. Я предложил. Так не ходи вокруг. Скажи прямо, чего ты хочешь, Селиз? Он прищурился. С остановкой произнёс. Разрешение моей ватаги на вход в глубины леса хребта чудовищ. За отметки Ордена. Двухцветная печать замерла у стены, за спинами моих людей. Неприятно, конечно, что эта Ория так быстро бегает. Но кто же ожидал, что появится Селиз? А впрочем, почему бы и нет? Кто сказал, что злить к Селиму можно только лично самому? Покрутив его слова в голове, я пожал плечами. А мне-то что с того? Я готов отдавать тебе часть выручки за добычу. Я хмыкнул. И что мне с этих денег? Я ученик Академии. Мне открыты все их хранилища и знания себя же добавил. «И пусть, заместитель главы Кселим, тебе будет стыдно, когда ты это услышишь». Селис сузил на миг глаза, затем повел рукой. «А кто говорит о тебе, уважаемый Ремило? Разве тебе не нужно снарядить своих людей? Или они так и будут ходить в дешевых обносках? Или ты думаешь, орден будет снаряжать их тебе?» Кирта с Гавалом одновременно рявкнули. «Господин, не слушайте его!» Я с улыбкой махнул рукой, заставляя их успокоиться. Честно говоря, пока что все было именно так, как и сказал Селиз. Ордены впрямь, если уж не снаряжал, то возвышал моих людей. А там и свитки исчерпают вложенные в них знания. И сплеют. И сколько понадобится неведомому мне идущему времени, чтобы полностью познать панцирь Руака. А я вот всегда готов вложить свою память и умение еще в пару свитков. Селиз уже я заметил. Тогда к чему мне деньги? Предложи их сразу моим людям. Селиз в ответ на это медленно кивнул. «Справедливо и очень мудро». Я откинулся на спинку стула и спокойно заметил. «Но я пока не услышал размера доли моих людей, которую они получат за добычу». Селест тяжело вздохнул и предложил. «Одна четвертая?» Моя улыбка стала лишь шире. «Кажется, это будет долгий вечер и веселый, судя по тому, как мерцает иногда над головой моего невидимого соглядатая верность».